Событие 54-е. Епифан соловой разделил отряд и с десятком своих казаков, а Двуконь поспешил на север вдоль Яека. Перед этим он долго уговаривал испанского картографа. Тот считал, что дальше идти нельзя, тем более столь малыми силами. Вообще Карлос был трусоват. Хотя, кто его может в этом осуждать? Чудом ведь выжил при прошлой встрече с торгутами-калмыками. Первые два дня река петляла среди холмов и приходилось часто останавливаться и ждать, пока картограф измерит расстояние. На привале, в обед третьего дня, Карлос сообщил, что прошли 10 лиг или почти 50 километров. «Давайте все-таки вернемся», — опять начал конючить картограф. «Идем еще два дня. Если ничего не изменится, то повернем». Епифан и сам по жене молодой соскучился, и безлюдие этих мест угнетало, а еще выматывало отсутствие деревьев. Словно бог обделил эти земли. Не нравились они ему. Но через 20 километров ситуация изменилась. Остановились они на перекрестке. В яек впадало сразу две реки. Вернее, не так. Если они шли, по словам испанца, почти точно на север, то теперь один из притоков заворачивал на юго-восток, а второй на юго-запад. Вот и определились, по которому идти. Да и природа в этом месте изменилась. Появились густые заросли ракитника а чуть дальше желтели осенние листвой березы. Спросить, куда идти дальше, было не у кого, разве что сороки могли с рекотанием подсказать. Стоп, а чего они вдруг стрекочут? Епифан выслал в обе стороны по три донца. Первыми вернулись те, что ушли на запад, примчались со всей силы нахлестывая коней, а за ними по пятам с завыванием на маленьких лохматых коньках поспешала десятка-полтора степняков. Шалишь? Второй раз. Мы на такое не согласны. Пока тройка казаков приближалась, атаман успел два ружья зарядить и пистоль. Да и оставшиеся с ним четверо казаков не сплоховали. Епифан подождал, пока его люди спрыгнут с коней, и выдал им ружья. И тут в последний момент каким-то чутьем высшим передумал и, остановив казаков, выстрелил в воздух. Преследователи осадили своих коньков и закрутились сотни метров. «Это что, они привыкли к своим лукам и не понимают, что для ружья сто метров не расстояние?» «Темир!» – окликнул он башкира. «Съезди к ним! Может, это родичи?» Вот переводчик, в отличие от Карлоса Хосе, был малый смелый. Тут же вскочил на своего коня и спокойно так, как на прогулке, направился к соотечественникам. Не подвело чутье. Нафиса оказалась из того же племени у Усерган. Более того, среди примчавшихся башкир был сам бий этого племени, Сарыбаш, сын Карагачбия. Из дальнейшего общения выяснили, что Сарыбашбий ездил к своему родичу, бию племени Катай, Кужанаку. Катайцы занимали горно-лесные районы, и поэтому скота у них было мало. Вообще, катайцы народ бедный, отсталый. Они часто нанимались к богатым кочевникам степных районов. Вот сейчас с рыбаш-бей и ездил договориться о найме десятка пастухов на весну. Саловый с умным видом кивал, выслушивая все это. Мало ему своих забот, теперь еще этот бей будет его использовать в своих непонятных целях. Для начала попросил родич через темира ружье. «Ты переведи ему, что ружье дам», — утвердительно покивал головой Епифан. «Но пусть и он нам поможет. Спроси» проводят ли он нас до истока реки Яек? Да и как приток называется, узнай!» Тимир торговался с бием долго. В результате за ружье и две сабли выторговали двоих провожатых. Оказалось, что река дальше бежит как раз по землям племени Катай. Далеко бежит. Племя Усерган так далеко на север никогда не заходило. Речка, что с востока приходит, называется Урляда и дальше в нее впадают речушки Узельга и Ялшанка. Урляда переводится как «верхняя река». Узельга же означает «короткая река». «Как далеко находится исток Яйка? Сколько дней ехать?» – влез в разговор Карлос Хосе. «Дней пять, может, шесть. Далеко?» – махнул рукой на север главный башкир. «А что, если пять дней туда, да пусть десять назад до горы Магнитной?» то это всего две седмицы. Не так и много. Продуктов хватит. Погода пока балует мясцев. Тимир, ты Бию скажи, что мы поедем. Нужны сопровождающие. И еще объясни ему, где находится Белорецк. И предложи приехать через месяц. Договоримся о торговле. Никита Михайлович говорил, что шерсть можно покупать у местных. Да и овец на мясо. Взамен дадим оружие и зерно. Как он все же удачно женился.